Глава 3. Хотя из-за Файфона плеваке лежала легкая печать отверженности, почти все мальчишки в городке любили его, даже восхищались им. Сам плевака готов был ладить со всяким, кто принимал его таким, каков он есть, кто мирился с его привычкой кричать и то и дело поплевывать вхолостую одним воздухом. Терпимость плевайки ко всем вместе и каждому в отдельности — Помогало ему строить отношения со сверстниками, пускай и не в духе пылкой дружбы, которую столь почитают в Австралии, но зато ровно. Девчонки старались держаться от плеваки этого босоногого разбойника на безопасном расстоянии. Да и, и сам не жаловал их вниманием. Лишь потом он сделает исключение для одной девочки. Порой юный Макфи дрался с ребятами, но не ради превосходства, а ради защиты чести. Побежденный старшим мальчиком никогда не признавал поражение, получая трепку, грозил поквитаться в следующем бою и нередко забывал об угрозе. Вообще он никого не считал врагом, хотя, разумеется, кого-то недолюбливал. В числе этих немногих были сын и дочь Бетти Арбакал, а также ее муж Фрэнк, инспектор по водопользованию в Сент-Эллине. Фрэнк снимал показания с водных счетчиков, следил за расходом воды и за исправностью водопровода. Подобно Бетти, Фрэнк с юных лет был избран ко спасению, ибо его родители, подобно родителям Бетти, тоже были избраны. Но если Бетти несла свою спасенную душу легко и решительно, то для Фрэнка ноша оказалась тяжела, она подавляла его, лишала воли. Бетти черпала в религии жизненные силы. Фрэнк влочился безгласно за женой, робкий, изнуренный, не способный дерзать. И неудивительно, что после очередной попытки Бетти проникнуть в домик на берегу Мурре, именно Фрэнк становился жертвой отмщения. Глухой ночью на какой-нибудь укромной улице плевака срывал смотровой щиток сводной магистрали и запихивал щепку в поплавковый кран. Следовал небольшой потоп, устранить который было довольно сложно. Фрэнк прекрасно понимал, кто злоумышленник, но на все жалобы сержант Коллинс отвечал. — Поймайте его хоть раз с поличным, Фрэнк, тогда я накажу его по всей строгости закона. «Трудно подстеречь этого дьяволёнка», — говорил Фрэнк. «Ну, ничего, Джо, как-нибудь я до него доберусь». Однако сержант знал. Фрэнк Арбакл боится плеваки не меньше, чем старва Файфа или жены или собственной двенадцатилетней дочки Джоуни, а потому постарается избежать встречи с плевакой. Плевака не щадил и детей Арбаклов своего ровесника Бена и его старшую сестру. Бена он прямо-таки терроризировал. Выскочит перед ним на улице шагов за 50 да как крикнет «Ага! Попался!» Бен тут же обращается в бегство, а плевака летит за ним вдогон на резвых босых ногах, громко грозится. На самом деле он не стремился догнать Бена, не собирался его лупить, просто хотел лишний раз убедиться в его трусости. Однажды Бен не стал улепетывать. Пробежав несколько шагов в своих тяжелых черных ботинках, он вдруг, к изумлению Плеваки, остановился. Плевака приготовился к бою, но Бен и не думал драться. «Чего ты ко мне лезешь, Плевака?» — сказал Бен, и слезы брызнули из глаз. «Это все мать, я-то здесь при чем? Хоть Плевак и не ведал, что такое крик души, от слов Бена ему сделалось слегка не по себе. Он пробасил. — Тогда скажи, пусть от нас отвяжется. — Разве она меня послушает? Плевака больше не мог смотреть на несчастное лицо Бена и ретировался, проворчав напоследок. — Больно много на себя берет. С тех пор он оставил Бена в покое. С двенадцатилетней Джуни дело обстояло сложнее, ее было не запугать. Она стояла и презрительно, глядя на Плеваку, говорила, что он грязный, что от него воняет и что он такой же ненормальный, как дед. В ответ Плевака принимался кричать, что у нее самой мать чокнутая. Видя, что этим девчонку не проймешь, Он начинал поминать чёрта, а то и вворачивал несколько слов покрепче. Сквернословие Джоуни не выносило, зажимала уши руками. Джоуни была похожа на мать даже, ещё краше, но не унаследовала её непобедимой наивности. Джоуни всегда ходила в передничке, волосы схвачены на душами в два коротких, словно рожки, хвостика. На ногах толстые чулки и туфли с пряжками, точь в точь, как у Бетти. Как и матери, ей не удавалось притушить свои прелести. Как и матери, твердо верилось Господу Иисусу угодно, чтобы всяк живущий взирал на Божий мир стыдливо и смиренно сознанием своей греховности, иначе не спастись. «Ты нечестивец, плевака Макфи!» — восклицала Джоуни, бросаясь прочь. Воюя с арбаклами и еще несколькими людьми, которые любили совать нос в чужие дела, Плевака взял за правило никогда попусту не ссориться с другими горожанами. Коли его не трогают, то и он не будет досаждать. Сам живи и другим жить не мешай. Вот какой принцип. И надо заметить, почти все в сент дети и взрослые, относились к Плеваке доброжелательно, с уважением. Была в нём спокойная, не детская самостоятельность. Он подходил к заднему крыльцу миссис Эванс или миссис Джексон или миссис Эллисон и говорил, «Вы не купите рыбу!» Это было деловое предложение. Его можно либо принять, либо отклонить, но без внимания оставить нельзя. «Сколько же ты хочешь вот за эту муройскую треску?» Примечание. Муройская треска. Так называют на муррое одну крупную рыбу, отнюдь не родственницу настоящей морской трески, но, очевидно, напоминающей ее видом и вкусом. Плевака назвал цену. И хозяйка совершала ошибку, если спрашивала «Она свежая?». Плевака оглушительно выкрикивал «А вы как думали?» и обиженный удалялся. Миссис Эванс, пересказывая такой случай мужу, говорила «Мне кажется, Берт, он немного не в себе, вроде своего деда». «Ты не права, Дот», — отвечал Берт. «Ты прекрасно знаешь, этот мальчишка не терпит, когда сомневаются в его честности. Тут же следует взрыв». «Да, но зачем он кричит так громко?» «Ну, здесь определенно влияние старика, ведь ни с кем другим он не общается». Ты прогуляйся вдоль железной дороги, послушай, как они орут друг на друга». Берт и Дот были в числе тех, кому нравился и старый файф и Плевака, хотя Плевака частенько дразнил их сторожевого пса Пегова. Между мальчиком и собакой установились любопытные отношения. Когда Плевака проходил мимо, пеги и заливался сердитым, нистовым лаем. Но стоило мальчику войти во двор, чтобы предложить хозяйке рыбу, пес подбегал, виляя хвостом, скакал на грудь, лизал лицо. Дороти с Бертом, у которых не было детей, полюбили узнавать по особому лаю Пегова, когда мимо идет плевака, и смотреть на мальчика в окно. Как и многие другие горожане, они считали, что Бетти Арбакл не имеет права вмешиваться в семейные дела Макфи. «С тех пор, как у мальчишки умерла мать, Бетти только и ждет, как бы его зацапать», — говорила Дороти. «Допустим, зацапает, и что она с ним будет делать?» «Как что? Отправить в свой любимый дом воспитания для мальчиков в Бентиго?» — отвечала Дороти. «Беда в том, что старый Файв сдает с каждым днем, скоро и вовсе выживет из ума. Недавно вырвал у себя в цветнике все цветы и побросал в реку, потом они с и несколько часов ругались. По-моему, теперь не старик приглядывает за мальчишкой, а наоборот. Ну, понимают ли они сами, какая странная у них судьба. Живут в своем котле, другой жизни не ведают. На этом кончались рассуждения супругов о Макфи, да и все прочие горожане не заходили дальше в своих, обычными мимолетных, мыслях, а старики и босоногам мальчики, что живут в красно-зеленом домике на берегу реки, все прочие горожане, кроме Бетти Арбакл.